Глава 30. Как только они ступили на плот король бросился ко мне, ухватил за шиворот и говорит, «Хотел удрать от нас, щенок, ты эдакий! Компания наша тебе надоела, что ли?» Я говорю, «Нет, ваше величество!» «Мы не хотели, пустите, ваше величество!» «Живей тогда, говори, что это тебе взбрело в башку, а не тот душу из тебя вытрясу!» «Честное слово, я вам все расскажу, как было, ваше величество!» «Этот, что меня держал...»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 От этого у меня на душе только сделалось легче и веселее. Само собой, после того, как они захрапели, мы с Джимом наговорились всласть, и я ему все рассказал.